Перед тем, как отправиться к замку Инабаяма, Хамбы рассказал Юсихару о тайных проходах внутрь. Южные ворота Нанамагари и западные ворота Хекумагари под охраной. Но если взобраться с северной стороны по обрыву возле реки Нагара к северо-восточным Дьявольским вратам, можно преодолеть вторую линию обороны замка. Но путь по обрыву полон уступов. Даже животным бродить там смерти подобно. Все еще желаете отправиться? На Сунаматия воспользовалось воспользовалась всеми талисманами, поэтому сейчас бесполезно. В семи-восьми случаях из десяти ожидает смерть, но... Но я должен идти. Ты все рассказала так, как знала, да? Спасибо!» Усихору погладил хамб по голове и ушел на военное собрание. А затем, в одиночку покинув штаб, без колебаний двинулся к дьявольским вратам. Чем меньше людей, тем лучше, поэтому сопровождал его лишь Гоемон. В конце концов он рисковал. «Прости, Гоемон, за всё!» «Не нужно стесняться. Для меня унывающий Сагара Удзи...» «Если Набуна Дано выйдет за Осай Гамасу. дикость!» «Да меня Набуна совсем не волнует!» «Я просто хочу помешать этому раздражающему бабнику Осай Гамасе! хе «Хе-хе, идем. Забравшись по единственному обрыву, Йосихару и Гайман стукнулись кулаками. Хоть у дороги около дьявольских ворот и была плохая защита, некоторая охрана все же имелась. Но эта охрана... Р -р -р -р. «А, тигр! Тигр заявился! Это тигриная девчонка!» Маэда и Нутио с тигриной головой без особого желания проревела, чтобы привлечь внимание врагов. Возможно, в душе она немножко дулась, думая О, я хотела взобраться на огро вместе с ним. Назначенное время почти пришло: От Сары еще не было сигнала? Глядя на гору Кинка, Набуна с раздражением качала ногой. Про себя она волновалась А если Юсихару умер, но вслух говорила: Но что за бесполезный Сару? Кацуи находилась около Набуны. «Принцесса, вон там! Это ваша горлянка!» У второй линии обороны на горе что-то засверкало. Это была горлянка Набуны, которую она отдала Сихару. Он привязал ее к концу копья и размахивал ею. Набуна вскочила со стульчика и вскинула к небу кулак. «Это победа, Рико! Сейчас же атакуем!» «О, этот Сару! Этот Сару! Почему горлянка так блестит?» «Сару явно облизал её и вдоволь насладился слюной принцессы! Я убью его!» «Рико, я решила. Эта гордянка теперь символ Саро». Э? разве это не сокровище принцессы? Этот... этот Саро так важен для вас, принцесса!» Нива Нагохиде, она же Мантия, заняла позицию у подножья горы Кенка. Перекрыв все подступы к воротам замка Баяма, она спокойно наблюдала за атакой Набуны. Одно усилие до да желания захватить крепость. Сто очков. Тем временем перед Нагохиде показалась неизвестная армия. На флагах красовалось три черепашек панциря рода Асай. А во главе стоял юный воин Нагамаса. «Я, Асай Нагамаса, как муж Набуна Дано, прибыл помочь атаковать мина. а затем мы, как и было обговорено, поженимся прямо здесь». Он не сообщал, что придет на помощь, да и если посмотреть на его небольшой отряд, в глаза бросалось, что они нагружены вещами, которые скорее для свадьбы. Направляясь на бракосочетание в авари, Нагамаса узнал, что Набуна неожиданно отбыла в чтобы своими силами штурмовать замок набояма. И в панике, что такими темпами свадьбы не будет, приехал сюда. Он, несомненно, славился воровством. К тому же он тайно способствовал возвращению замка Инобояма Юситатсу. Если Нагамаса как можно быстрее не нападет на него, Набуна может раскрыть эти двуличные интриги. Поэтому обычно беспечно и сейчас он на удивление паниковал. «Что происходит, не водано. Пропустите меня!» Он невольно повысил голос на женщину перед ним, Но Нагахиды, все так же улыбаясь, верхом на лошади перегородила Нагамасе дорогу, не давая ему пройти. Асайдано у меня, не Нагахиды. приказ принцессы. Какой? Это битва с Агарой и Если какие-нибудь презренные люди попытаются вмешаться, убей их без всяких споров. Даже если это Асайна Нагамаса». Мирно и спокойно Нагахиды начала испускать жажду крови, положив руку на катану, что висело на бедре. Если ты убьешь меня, рот Асай и рот Ода станут заклятыми врагами. Ничего не поделаешь? Принцесса готова к этому. Род Ода зашел так далеко благодаря работе Сагаро Дано? Готового отдать за нее жизнь, если его заслуги в последний момент кто-то присвоит себе? Сагаро будет об этом сожалеть. Так считает принцесса? Хм. Хочешь сказать, что свадьба скорее всего не состоится? Если мина падет, в ней не будет нужды. Думаете, мы простим это своей воле? Союз родамасаи? Как вы тогда намерены завоевать мир? Что сказать, наша принцесса несерьезна и бессильна против милого, но язвительного на язык Сару. Если кто-то посмеет беспричинно навредить Сару Доно, она запросто может бросить вызов Ироду Асаи и всему миру. Нагахиды продолжила мирно улыбаться, но исходящая от нее жажда крови ужаснула Асаи Нагамосу, а затем моего окружения. Если он двинется дальше, она в самом деле убьет его. Невозможно! Построить крепость на Суномате за одну ночь, завоевать замок на Баяма? Невероятно! Он воспользовался всеми способами, даже подлыми. Но когда он услышал, что похищенный Анда и Ганагами сбежал с помощью речных бандитов, у него появилось предчувствие. В конечном счете Набуна и Саро победили его. Осознав свое поражение, Асай Нагамас отказался от дальнейшего продвижения. А Что касается похищения Анды и Ганагами, он оставил носу на мать и умело написанную отговорку. Даже если Набуна обвинит его, он сумеет оправдаться. Но главное, чтобы Сайд и ее ситуацию не проболтался об их тайных сговорах. Кроме того, договор о политическом браке с Набуно ещё не отменен. если она и захватит Мина, не расторгнет помолку в одностороннем порядке за правителя. «Уведите солдат на Гамаса Дано». «Я понял, но придя в Мина издалека, я хочу по крайней мере получить ответ на Абуна Дано, прежде чем вернуться. Состоится или нет наш брак и союз радомасаи Это должно решиться сегодня?» «Да будет так. После побед остается обида, скоро сражение завершится, а затем мы с Хатамото…» Самурай в прямом подчинении Сёгуна. Вернемся в Ставку. «Я еще не отказался от своих замыслов присоединить рот Ода и завоевать мир!» Проговорил про себя Нагамаса, стерпев унижение, и кивнул. Йосихару вышел победителем в этом споре. Превращение Инутио в Торатио образовано от Тора, японское слово «тигр», и тью, от Тио, от Инутио. Её беготня по горе возымели успех. Солдаты с криками «Здесь, Тигр!» убежали, оставив звериную тропу на северо-востоке свободной Несмотря на обилие ссадин, Йосихару каким-то чудом забрался по ней наверх, чуть ли не напивая Чертов Нагамаса! Остановлю тебя! Остановлю тебя!» И под покровом сумерек пробрался во вторую линию обороны замка. Прямо перед проникновением Гаймон разбросал отодоны, устроив нераспериху среди солдат, после чего открыл ее изнутри ворота для Йосихару. Он прибежал через дымовую завесу, взобрался на возвышенность, которую позже будут называть «Скала Тенго», И привязав к копью горлянку, что получил от набуны, поднял ее к небу в самый пик зари. И спустя некоторое время. А, Саро!» Заплаканная шибата Кацуи, орудуя копьем словно демон, с силой пробилась через ворота и захватила внутреннюю часть замка. И ситуацию, которая заперся в здании, находящемся в центре горы, был поражен флагами армии, что развивались повсюду внутри крепости, и со словами Все кончено! Наконец решила сдаться. Набуна исполнила желание своего отца Набухиды, завоевав Мина. Став новым правителем, она первым делом отправила гонца в аварик Гадюки с сайта Дасану с сообщением «Немедленно приезжай в Мина». Поскольку Тромверат Запада Мина примкнул к роду Ода, беспорядки в Анакуте свелись к минимуму. Долгое время Мина находилась под управлением Гадюки Дасана. А так как он был из числа торговцев Инакутии... Город этот развивал с особой тщательностью, благодаря тому, что влиятельные члены триумвирата поддерживали гадюку, Набуну приняли как господина, и все вернулось на круги своя. Нет, так как она усиленно проводила отмененную ситуацию Ракуити и Ракудза, город продолжит развиваться после некоторого застоя. К тому же слухи, что глупые принцессы Задира оказались ошибочными, армия Оды была дисциплинирована, а так как Набуна провозгласила Тех, кто будет неподобающе относиться к жителям, обезглавят». Никто из солдат аварии из-за страха перед ней этого не сделал. «Я слышал, что принцесса отвратительно, но на удивление на мудрый правитель! Когда Набуна сама проехала мимо, меня поразил ее аромат!» Все жители Инакути приветствовали Набуну. «Над замком набояма и Инакути, где появился новый господин, наступала ночь».